Принятие решений и целеполагания. Что есть жизнь, если не бесконечная череда решений, порой кажущихся незначительными, а порой определяющих судьбы людей и мира? Человек погружен в хаос непредсказуемых событий, заставляющих его постоянно переосмыслять свое место в мире. Но есть ли смысл в наших устремлениях, если, как кажется, все пути ведут к тому же фатальному исходу? Вопрос постановки цели – это не просто вопрос о направлении воли, но о самом существовании как таковом. Ведь сама способность ставить перед собой задачу превращает нас хотя бы отчасти в творцов собственной судьбы. И в то же время, что может быть страшнее осознания, что цели, какими бы возвышенными они ни казались, пусты и эфемерны? Вечная борьба между надеждой на созидание и страхом перед бессмысленностью определяет человеческое бытие, оставляя каждого перед неразрешимым вопросом «в чем же истинная природа цели и как она влияет на ход жизни?». «Все, что заключено в сущности человеческой воли, берет свое начало в акте постановки цели, ибо именно в этом скрыта первооснова всякого деяния, и лишь тот, кто дерзнул поставить перед собой цель, обретает истинное право называться Творцом. Воля не может существовать без направления, как река не может течь без русла». Так и человек, лишенный ясного целеполагания, превращается в странника без пути, бросаемого на волю случая, и любое его начинание становится бессмысленным и недолговечным. Сам акт целеполагания возвышается над исполнением, так как без цели не может быть начала, а исполнение становится лишь отражением изначальной цели, подобно тому, как форма ⁇ лишь следствие замысла скульптора. Тот, кто владеет силой ставит цели, уже в какой-то мере осуществляет свое творение, ибо сам процесс замысла, внутреннее решение и обдумывание является актом сотворения, наполненным глубочайшим смыслом. И все, что произрастает затем в виде исполнения, уже лишь следствие, несущее в себе семена начального намерения – «Человек, осмелившийся поставить перед собой цель, всегда обретает некую внутреннюю силу, которая даже в отсутствии полного осуществления наполняет его существование смыслом и определенностью. Каждый шаг, приближающий к исполнению – уже приобретает иной вес и значение, ибо подчинен идее, и этот порядок не может быть нарушен, исполнение лишь тень идеи, ее плотское воплощение, но истинная власть заключена в том, кто породил эту идею, кто наделил ее смыслом, кто узрел ее свет в глубинах своего разума. Всякая цель, что рождается в душе человека – начинается с некоего импульса, едва заметного, но тем не менее абсолютно необходимого. Без этого первого толчка не может быть ни движения, ни пробуждения мысли, ни желания устремиться к чему-либо. Этот толчок, каким бы слабым он ни был, пробуждает в человеке то исконное стремление к созиданию, которое лежит в самой природе бытия. Он подобен едва ощутимому дуновению ветра, что заставляет качнуться ветвь дерева, хотя для внешнего мира это может показаться незаметным и незначительным событием. Но именно этот первый момент становится началом всего последующего пути, ибо без него, каким бы ничтожным он ни выглядел, не было бы ни мысли о цели, ни самой возможности ее осуществления. Можно сказать, что в этом толчке заключена потенциальность дальнейшего развития, Даже когда кажется, что этот импульс недостаточно силен, чтобы сдвинуть с места некое дело, он несет в себе ту невидимую силу, которая впоследствии может разрастись, словно искра, превращающаяся в пламя. Ведь не в его внешней мощи заключается суть, а в том, что он пробуждает внутреннее движение, запускает цепь размышлений, принуждающих душу искать и выбирать. Часто именно в такие моменты, когда едва уловимый толчок, казалось бы, не способен привести к чему-то важному, рождаются самые глубокие и значительные цели. Этот момент первой мысли или слабого порыва таит в себе тайну творения, где зарождается не просто конкретное намерение, но сама сущность движения вперед. Вся опасность сокрыта в том, что толчок, столь необходимый для начала пути, может так и не появиться, и человек останется в состоянии бездействия, где цель не будет поставлена. Это, пожалуй, один из самых трагических исходов, когда душа не находит в себе и малого движения, не способна ощутить даже слабый зов, что мог бы вывести ее из оцепенения». Но как ни парадоксально, порой оказывается, что именно отсутствие таких толчков предохраняет от постановки тех целей, что не принесли бы человеку ни добра, ни света. Некоторые цели, если бы они были рождены в темных глубинах души, только разрушили бы того, кто дерзнул их поставить, ибо не каждое стремление ведет к доброму созиданию. Бывают моменты, когда человек устремляется к целям, чья природа губительна, и лучше бы этот импульс не возник вовсе, чем он породил бы деяние, разрушительное для внутреннего и внешнего мира. В таких случаях само непоявление толчка становится своего рода защитой, словно предостережение судьбы, ограждающее человека от опасности и его собственного заблуждения. Не стоит забывать, что цели бывают разные. Одни возвышают и ведут к свету, другие же, наоборот, погружают в тьму. И здесь лежит тонкая грань между созитанием и разрушением. Поэтому так опасно, когда цели рождаются без истинного осознания их природы, когда они продиктованы слепыми страстями или чуждыми влияниями. Если бы не пришел загадочный человек в черном, заказавший у Моцарта реквием. И если бы это великое произведение не было создано, то мир лишился бы одного из самых глубоко трагических и проникновенных музыкальных шедевров. Это была бы настоящая катастрофа для искусства. Потому что «Реквием» стал не просто итогом жизни композитора, а последней его возможностью заглянуть в самую суть человеческого существования, в те сокровенные глубины, куда редко осмеливаются проникнуть даже самые гениальные творцы». Отсутствие «Реквиема» означало бы утрату того удивительного момента, когда смерть и бессмертие переплетаются в одном произведении, когда музыка, исходящая из человеческого страха перед концом, обращается к вечности. Моцарт, создавший «Реквием», будто поставил точку не только в своей жизни, но и во всей эпохе, оставив после себя величественную загадку – полную трагизма и вместе с тем умиротворения. Без этого произведения его гениальный путь остался бы незавершенным, словно оборвался бы на полусловие, не успев сказать самого важного. Если бы черный человек не постучал в дверь, возможно, Моцарт не ощутил бы своей судьбы в зеркале приближающейся смерти, Его творчество могло бы двигаться и дальше, но это движение лишилось бы того глубинного внутреннего перелома, который подарил миру его реквием. Не просто музыкальное произведение, а настоящее откровение, ставшее голосом самой жизни, говорящей со смертью. Мир потерял бы не просто одно произведение, он потерял бы музыку, которая способна выразить то, что нельзя ни сказать, ни понять до конца. Сколько написанных реквиемов так и не услышал мир. Их тишина, словно безмолвный хор, который никогда не прозвучит, потому что те, кто мог бы их создать, ушли не успев или не решившись. Как много тех гениев, чьи внутренние драмы так и остались в глубине души. Ибо судьба не подтолкнула их к последнему решающему акту творения. Не явился черный человек с заказом. Не случилось того мистического момента, который бы заставил их вздирать в лицо вечности и создать прощальную музыку. Каждый ненаписанный реквием – это потерянная исповедь Творца перед миром. Ненаписанные реквиемы – это символ того, что не всякая великая душа достигает точки абсолютного выражения. Не всякий гений способен завершить свою миссию так, как это случилось с Моцартом. Как много таких призрачных произведений осталось в мире, не нашедших своего времени, не ощутивших толчка, что мог бы заставить их воплотиться в звук. Это размышление выходит далеко за пределы музыки или конкретного произведения, обнажая общую истину, касающуюся всякого акта творения. Творение в любой форме, будь то искусство, наука или любое проявление человеческого духа, не возникает лишь из одного таланта, из самой только природы Творца. Оно нуждается в том неуловимом импульсе, который становится пусковым механизмом для всего процесса. Как бы ни был велик внутренний мир художника или мыслителя, без толчка, Будь то внешние события или внезапное осознание, его идеи могут остаться лишь бесплотными, дремлющими в бесконечности возможностей. В творении всегда существует нечто, что выходит за пределы сознательного контроля, что будто бы приходит извне, наполняя душу неодолимым порывом к действию. И этот порыв часто оказывается важнее самого акта творения, потому что он дает начало, ставит перед Творцом вызов или дарит ему вдохновение. Импульс может возникнуть в самых неожиданных формах, в виде встречи с необычным человеком, переживания трагедии, озарения, вызванного простым наблюдением за миром. Именно он превращает потенциал в реальность. Важность этого толчка заключается в том, что творец может долгие годы копить в себе идеи, знания, впечатления, но без этого искрометного мгновения все это останется в заточении. Великие произведения, будь то философские трактаты, шедевры живописи или открытия новых законов природы, нередко рождаются именно благодаря случайному или судьбоносному событию, которое выводит мысль из скрытой глубины наружу. Творение – это всегда союз внутреннего и внешнего, и порой сама судьба играет решающую роль в его свершении, превращая простой талант в подлинное воплощение гениальности. Часто происходит так, что исполнителю, тому, кто завершает дело, достаются все лавры, а тот, кто изначально поставил цель, остается в тени, как черный человек, незамеченным и незаслуженно забытым важнее всего то что речь здесь вовсе не о славе или признании а о недооценке роли целеполагания того первого акта от которого зависит все дальнейшее творение этот процесс часто остается в тени почти невидимым как будто само собой разумеющимся когда в действительности именно он задает направление всему Не осознается, что постановка цели – это акт глубокого, почти мистического откровения. Целеполагание как фундамент творения обладает такой важностью, что его нельзя считать лишь подготовительным этапом. В нем скрыта вся потенциальная сила и мощь будущего действия. Однако мир привык ценить результаты, видимые проявления творчества или достижений, и потому упускает из виду тот напряженный, часто невидимый труд, которым сопровождается рождение или даже предчувствие рождения самой идеи. Люди редко задумываются, что без верно поставленной цели, без ясного понимания того, куда направлять усилия, Любое действие превращается в хаотичное движение, не имеющее истинного смысла. Недооценка цели полагания заключается в том, что его воспринимают как нечто само собой разумеющееся, не осознавая, что это самая сложная и ответственная часть пути. Ведь от того, как и каким образом сформулирована цель, Зависит все – и мотивация, и качество работы, и даже сам результат. Ошибочно полагают, что исполнение важнее, что именно оно определяет успех, тогда как правильное целеполагание – это больше, чем половина победы. Это суть, которую следует не только осознавать, но и ценить. Здесь необходимо обратить внимание на потенциальную критику самой человеческой психики – которая, несмотря на все свое развитие, до сих пор не осознает в полной мере ту уязвимость, что кроется в нерождении идеи, в отсутствии самого толчка к ее появлению. Ум, столь сложный и способный, парадоксальным образом оказывается незащищенным перед этим критическим моментом, когда идея могла бы возникнуть, но так и остается нерожденной, и этот упущенный миг становится невосполнимым. Эта уязвимость, которая редко осознается, еще реже признается как ключевой фактор в человеческом существовании. Психика зачастую склонна недооценивать сам факт, что рождение идеи – это нечто хрупкое, не всегда поддающееся волевому контролю или сознательному стремлению. Не все возможности творения, которые заложены в человеке, обретают форму, и именно этот факт является слабым звеном, из-за которого ускользает бесчисленное множество идей, замыслов, открытий. Человек, не осознающий эту свою уязвимость, живет в убеждении, что идеи приходят как естественная данность, не понимая, что каждый нерожденный замысел – это упущенный шанс, потерянный путь – который мог бы изменить вектор существования. И это не просто проблема индивидуальной психики, но и общественного восприятия в целом. Общество привыкло ценить только реализованные идеи, только тот момент, когда мысль воплощена в материальной форме, будь то произведение искусства, научное открытие или важное решение – Но тот факт, что многим идеям не суждено родиться из-за отсутствия толчка, остается в тени и потому не уделяется должного внимания той хрупкости, с которой связаны самые важные моменты творения. Человеческая психика, не способная до конца осознать эту уязвимость, оказывается не только недостаточно защищенной, но и не способный должным образом подготовиться к тому, чтобы минимизировать потери. В результате многие потенциалы остаются нераскрытыми, и каждый такой несостоявшийся замысел – это не только личная трагедия для Творца, но и утрата для мира в целом, который мог бы обогатиться новой идеей, но остался без нее, даже не подозревая о ее существовании. Разумеется, многие могут возразить, что если одна идея не появилась в этом человеке, то она, возможно, возникнет в другом, ведь мир полон людей, полон умов, и в их множестве всегда найдется кто-то, кто доведет до сознания то, что осталось не сформированным у другого. Однако такой аргумент упускает из виду самую суть уникальности творческого процесса. Каждая идея, каждая мысль, каждая цель, рожденная в индивидуальном сознании, носит на себе отпечаток неповторимой внутренней вселенной, где переплетаются опыт, восприятие, чувства и переживания того, кто ее задумал, и никакой другой человек не сможет создать точную копию той идеи, что так и не воплотилась. Вся проблема заключается в том, что каждая мысль несет в себе отражение личности своего Создателя – Много людей, много умов – это правда, но в каждом уме живет своя уникальная картина мира, своя логика, свои вдохновения, и каждое упущенное рождение идеи оставляет пустоту, которая не может быть заполнена другим, ведь в каждый момент времени человек пребывает в определенном контексте, в нем сходятся его переживания, внешние обстоятельства, внутренние противоречия – И все это дает жизнь неповторимым замыслам. И даже если кто-то другой придет к подобной мысли, это будет совсем иной замысел, рожденный в другом мире, в другом сознании. Нельзя забывать... Что история знает множество примеров, когда одна великая идея изменила ход событий, открыла новый путь в искусстве или науке. А если бы она не родилась, мир был бы совершенно другим. Бывают такие моменты в истории... Когда замысел, рожденный в сознании одного, становится катализатором изменений, и ни один другой человек не смог бы создать ее точно такой же, не потому что не способен, а потому что это рождение требует конкретного контекста, конкретного внутреннего состояния. Каждая нерожденная идея – это невидимая потеря, потому что никто не сможет воспроизвести ее с тем же сочетанием глубины и нюансов, которые были в душе того, кто мог бы ее создать. Много людей – это, конечно, множество возможностей, но это и множество нерожденных мыслей, каждая из которых уникальна и неповторима. Приглашаю вас ознакомиться с моей статьей The fragility of idea generation, understanding the undervalued role of goal setting in human cognition. Понимание недооцененной роли постановки цели в человеческом мышлении. Борьба мотивов – это внутренний конфликт, когда человек сталкивается с выбором между несколькими желаниями или целями, которые противоречат друг другу. В таких ситуациях критика способности принятия решений и постановки целей заключается в том, что из-за отсутствия ясности или приоритизации целей человек может испытывать трудности с принятием эффективных решений, откладывать действия или совершать ошибки. Это часто связано с недостатком саморефлексии, слабой мотивации или внешним давлением, которое мешает осознанно и уверенно двигаться к выбранной цели. Мотивация тесно связана с обоснованием, поскольку человек стремится объяснить самому себе необходимость или выгоду своих действий. Развитое сознание добавляет больше нюансов в этот процесс, требуя более глубокого анализа и аргументации для принятия решений. Это связано с тем, что более сложное мышление требует учета множества факторов – моральных, рациональных, эмоциональных и социальных – Чем более развито сознание, тем сложнее становятся аргументы, которые поддерживают или отвергают конкретные мотивы. Вся человеческая жизнь может быть представлена как непрерывная, сложная и весьма извилистая цепь принятия самых разных решений. Причем решения принимаются в том числе и тогда, когда не принимаются вовсе, откладываются, прячутся в долгий ящик. Нередко люди убеждают себя в том, что те или иные доводы неубедительны, только чтобы решить не так, как требует объективная действительность. На самом деле далеко не всегда реальные обоснования обусловлены реальностью, но они творят ее, видоизменяют, влияют на ход ее развертывания. Убеждения играют ключевую роль в обоснованиях, поскольку они направляют восприятие и интерпретацию событий, формируя систему символов и значений, через которые человек оценивает реальность. Убеждения не только создаются человеком, но и оказывают на него мощное влияние, управляя его мотивами и действиями. Каждое убеждение имеет сложную структуру, включающую вербальное и символическое выражение, а также цели, которые служат оправданием решений и поступков. Это взаимодействие убеждений с мотивацией делает их основой для внутренней логики действий. Убеждения, основанные на априорных целях, таких как общепринятые ценности или инстинкты выживания, часто действуют по уже заложенной логике информации, практически не требуя переосмысления. Они воспринимаются как самоочевидные и не нуждаются в дополнительных обоснованиях. Другие убеждения, особенно связанные с новыми целями или изменением мировоззрения, требуют творческого подхода, Здесь сознание активно участвует в процессе формирования обоснований, создавая новую логику и систему смыслов. Таким образом человек не только осознает необходимость, но и активно конструирует свои будущие цели, исходя из собственных убеждений. Человеческому сознанию свойственно дуалистическое восприятие, и его закономерности откладываются также на уровне мышления – оперирования фактами, категориями, словами. Сомнение, таким образом, системно сопряжено с самой природой осуществления выбора и осуществлением воли. Через изучение собственных сомнений, их механизмов и движущих сил, особенностей и результатов, человек имеет шанс осуществить важную часть процесса самопознания. Когда сомнение освобождается от страха и становится инструментом анализа, оно действительно может привести к более высокому уровню понимания и кристаллизации этических мотивов. Интересно, что сомнение в таком контексте является не просто отказом или отрицанием, но скорее динамичным процессом, направленным на поиск истины. Это поиск баланса между крайностями, которые требуют от человека не только интеллектуальной работы, но и определенной этической стойкости. В этом смысле сомнения можно рассматривать как элемент, который направляет не только рациональное мышление, но и формирует нравственные устои. Это как философская диалектика, где противоречия не только неизбежны, но и необходимы для развития. Принятие решения является сложным процессом, и его глубина всегда отражает уровень развития сознания. Оно затрагивает не только волевые акты и рациональные размышления, но и внутреннюю целостность человека, его этическую ответственность и зрелость. Когда мы сталкиваемся с быстрыми и простыми решениями, это часто акт чистой воли, где размышление может уступить место интуитивному или автоматическому действию. Однако сложные решения, требующие более глубокого анализа, как раз и выводят на передний план сомнения. То, что заставляет нас исследовать все аспекты ситуации – предугадывать последствия и принимать на себя полную ответственность за результаты. В этом процессе сомнение – не слабость, а инструмент самопознания и внутреннего роста. Оно помогает нам осмысливать свою способность справиться с обстоятельствами и в то же время исследовать границы своей уверенности в себе, Личность, уверенная в себе, будет склонна рассматривать сомнения не как угрозу, а как важную ступень к более взвешенному и зрелому решению. Когда сомнения касается не только выбора самого решения, но и потенциальных последствий, это уже становится нравственным испытанием, человек должен быть готов признать результаты своих действий, даже если они окажутся непредсказуемыми. Это требует силы, характера и способности не только брать на себя ответственность, но и учиться на собственных решениях, что и составляет важную часть формирования зрелого, устойчивого сознания. Цели требуют от человека цельности. Это непосредственный императив как этического, так и морально-психологического порядка. Через формирование собственной цельности, то есть совершенствование сознания и характера на протяжении всей жизни, человек работает над важнейшими онтологическими критериями своей жизненной реализации. Он проверяет на прочность мотивацию и подчиняет своей воле сомнения. Он учится использовать мышление и восприятие в контексте этического выбора Он преодолевает излишки врожденной субъективности ради овладения искусством подчинения объективности. Он совершенствуется в искусстве принятия решений, их обоснования и продвижения в жизнь. При этом мотивы и цели также взаимно соотносятся и могут быть источниками друг друга. Осознание этого дает понимание также и того, когда может быть обнаружен и раскрыт потенциал того или иного решения, но в любом случае цельность выше просто мотивированности. Решить для себя, что теперь надо поступать определенным образом, значит реализовать собственную свободу, которая, если она осмысленно реализована, неизбежно требует принятия ответственности за те цели и действия, которые мы выбираем. В этом и состоит парадокс свободы. Она не просто освобождает от внешних обстоятельств, но и накладывает на нас бремя выбора и ответственности за последствия. Отсутствие ответственности обесценивает саму свободу, сводя ее к иллюзии вместо свободного выбора. Человек становится пленником причинно-следственных связей, действующих на него извне. Когда мы сознательно выбираем определенные цели и направления действий, мы как бы разрываем прежнюю цепь детерминированных событий и создаем новую. Пусть и с иллюзией того, что этот выбор предопределен, важным моментом остается осознание того, что целеполагание это акт, в котором и проявляется наша свобода. Мы перестаем быть только объектом внешних причин и становимся субъектом собственного действия. Ответственность же – это то, что придает этому выбору подлинность. Без нее свобода становится хаотичной, лишенной смысла и структуры. Она должна быть встроена в систему ценностей и принципов, чтобы стать не просто сиюминутным импульсом, но осознанным актом воли. И если человек уклоняется от ответственности, он неизбежно теряет и свободу, погружаясь в ту самую слепую каузальность – где решения принимаются за него. Только принимая ответственность за последствия своих решений, мы действительно реализуем свою свободу. Этот механизм «свобода и ответственность» действительно системен и взаимоопределяем. Вы не можете быть по-настоящему свободны, если не готовы отвечать за свои поступки. Однако, приближаясь к мысли, что в мире нет ничего по-настоящему значимого, что могло бы удерживать внимание и становиться делом всей жизни, разум невольно охватывает странное ощущение пустоты, как будто вся суета и бесконечные усилия направлены лишь на бег по замкнутому кругу, где каждое стремление неизменно приводит к началу. И раз за разом, возвращаясь к исходной точке, будто бы теряется смысл дальнейших усилий. Эта мысль, однажды зародившись подобно змею, кусающему собственный хвост, начинает обвивать сознание все плотнее, лишая прежних иллюзий, заставляя смотреть на любые цели холодным, почти отстраненным взглядом, в котором нет прежней страсти, с которой мы когда-то бросались в жизненные битвы, веря в возможность обретения чего-то настоящего, неподдельного, Но эта вера оказывается хитроумной ловушкой, искусно расставленной самой природой человеческого существования, ибо каждое движение к цели, каким бы значительным оно ни казалось, постепенно обнажает свою эфемерную сущность, словно завеса спадает с того, что прежде казалось прочным и незыблемым. Можно предсказать, что каждый придет к моменту глубокого разочарования в своей деятельности, пересмотру положения дальше, безысходному возвращению к прежнему, потому что оно есть все, что вы умеете и любите, затем по новому кругу, опять крушению иллюзий, закольцованность энтузиазма и разочарование, скорее всего, будет сопровождать вас всю жизнь. Так происходит с большинством людей. Мы заперты в мире, где любые цели тщетны и глупы, сколь бы великолепными они ни были. Получается, можно обесценить любую цель. Не исключение и религиозные установки, невероятные по своим масштабам и значимости для верующих. Рассмотрим христианство. Мы примирились с Богом. Замечательно. Ну и что? Этот вопрос можно привязать ко всему, что делается, скептически отреагировать на любое стремление. «Ну и что?» Зачем вообще создавать мир, в котором надо с кем-то примиряться? Направленность этих вопросов несносно критическая. Человека создали, придумали ему память, люди разработали философию для оправдания всего, что оправдать невозможно. С этой концепцией мы ходим и объясняем недостатки мира, вот только не готовы ответить на вопрос «Зачем все это?». Зачем необходимо существование и почему оно лучше, чем несуществование вообще? Мы испытываем массу разочарований, страданий, а все наслаждения низменны. Даже высшие человеческие наслаждения сводятся к выбросу гормонов. Так, удовлетворение от создания гениальной поэмы – это лишь выработка в организме эндорфинов, от которых человеку становится «хорошо». Тщетны усилия поэта в попытке искусно овладеть словом. Язык исчезнет без следа. Пару сотен лет его перестанут даже понимать. Высокое качество произведения не гарантирует, что труды достанутся последующим поколениям. Здесь все определяет лотерея, что и кому выпадет. Так стихотворение Катула нашли в монастыре спустя 1300 лет после смерти автора а могли найти работы других людей. Ведь должен же в мире существовать великий римский поэт. Вот главный вопрос. Какой смысл ставить перед собой цели, если все бренно? Пирамиды сотрутся, планеты разрушатся. Что ни делай, все бесполезно. Оппонент может возразить. «Нет, времени не существует. Это инструмент нашего сознания». Самая упрямая иллюзия, как говорил Эйнштейн. Есть некая копилка, куда загружается вся информация. Такой подход, конечно, придает действиям осмысленность. Существование становится вечным. Например, текущий момент, в котором вы читаете эти строки, существует в вечности. Если отключиться от времени и представить мир как видеоигру, фильм то к нужному кадру всегда легко вернуться, тогда появляется смысл в построении вселенского континуума, наполненного и структурированного. Все, что мы пытаемся сделать с помощью слабых подручных средств, структурировать и осмыслить разрозненное, люди увеличивают упорядоченность и стремятся уменьшить хаос. По этой концепции можно утверждать, что есть некий смысл во всяком маленьком действии. Итак, стратегически на большом, временном отрезке целеполагания бесполезно. Но фактически нам постоянно необходимо принимать решение, что сегодня поесть, куда пойти. У некоторых возникают вопросы, как в Гамлете, быть или не быть, продолжить жить или нет. Что сказать в помощь людям, которым надо принимать такие решения? Какие цели достойны человеческой жизни? Этот вопрос, по сути, повторяет главный вопрос философии, каким его видел Альберт Камю. Достойна ли жизнь того, чтобы ее прожить? Иначе достойна ли жизнь того, чтобы не совершать самоубийство? В мифе о Сизифе автор пытается разрешить эту проблему. Сизифа обрекли на бесконечное толкание камня в гору. Валун обязательно скатится, и герой снова должен поднимать его на вершину. Пусть я прикрываюсь царством чистой мысли, реализую полную свободу и занимаюсь непривычным для кого-то ручным трудом, Но все это один и тот же камень. С любым человеком на планете я толкаю такой же валун, что и Сизиев, и это бессмысленный труд. Но что говорит Камю? Да, все так, но вы ведь толкаете с гордо поднятой головой. Обретите собственный смысл, наполнитесь гордостью в необходимости поднимать этот камень. Также и с целями любую из них надо ставить с достоинством, несмотря на бессмысленность. Камю пишет: борьба за достижение вершин сама по себе достаточно, чтобы наполнить сердце человека. Нужно представить Сизифа счастливым. Для суфи Эта цитата из эссе Альбера Камю «Миф о Сизифе» выражает идею, что несмотря на абсурдность жизни и отсутствие конечного смысла, человек может обрести удовлетворение в самой борьбе и преодолении трудностей. Экзистенциализм, как философия, основанная на поиске смысла в абсурдном и хаотичном мире, имеет тенденцию обращаться к внутреннему миру человека, его свободе и личному выбору. Камю, хотя и разоблачает абсурдность мира, все равно находит место для надежды и свободы в самой борьбе, что может показаться идеалистичным взглядом. Экзистенциализм часто концентрируется на том, что человек создает смысл своей жизни сам, независимо от внешних условий, что нередко звучит как вызов реальности или желание преодолеть повсеместные ограничения. Это может показаться своего рода утопическим или идеалистическим подходом, верить, что даже в самых бессмысленных обстоятельствах можно найти смысл через выбор и принятие своего положения. Есть определенный дар в нахождении смысла в бессмысленности. Человек способен увидеть смысл даже тогда, когда нет понимания истинной бессмысленности духа. Для личности важно возвращаться в состояние, при котором осознается бессмысленность происходящего, чтобы потом вновь найти этот смысл. Не зря мы сказали об обесценивании цели. Это выражение философской мысли о соотношении понятий цель и ценность. Что такое ценность? Шотландский философ Дэвид Юм сказал, что из сущего не вытекает должное. Из того, что есть, никак не следует то, что должно быть. Напомним принцип Юма. Солнце взошло при нас многократно, но нет стопроцентной гарантии, что следующим утром это произойдет снова. Из наличествующего не происходит должное. Ценность помогает бороться с осознанием бессмысленности всякого действия. Ценное не является бессмысленным. Это понимание ценности и способности с высоко поднятой головой толкать сизифа в камень придает целеполаганию смысл, независимо от содержания цели. Кроме нашей воли к целеполаганию и принятию решений существует независимый мир, Главные конфликты возникают из-за невозможности эффективно его контролировать. Отсюда известное высказывание «человек предполагает, а Бог располагает». «Мы ставим цели, но события жизни настолько искажают происходящее, что выигрывают люди гибкие, умеющие быстро менять цели, отказываться от ранее важных вещей». Костные личности часто ломаются, продолжая настаивать на вещах, которые потеряли значение даже для самого индивида. Память и сознание устроены таким образом, что позволяют в любой момент времени пересматривать, где человек находится, кто он такой, какие у него цели. Индивид, переосмысливающий происходящее часто и продуктивно, более приспособлен к жизни в неопределенном мире, чем тот, что действует по некой инструкции, написанной в конце прошлого века. Мало преимуществ у тех, чьи цели, несмотря на трижды сменившийся политический режим и развитие технологий, продолжают существовать как центральные, основополагающие факторы движения. Чтобы разрешить противоречие между внутренней ценностью, постановки цели и их бренностью, нужно признать, что сама по себе постановка целей является важным процессом для личностного развития и смысла жизни. Даже если цели меняются или утрачивают актуальность, они служат временными ориентирами, помогающими структурировать действия и направлять энергию. Их бренность можно воспринимать не как недостаток, а как естественную часть жизни – где гибкость и способность адаптироваться к изменениям – это ключевые навыки. Можно попытаться переосмыслить значение индивидуальных достижений через принятие того, что, несмотря на бренность и возможную бессмысленность мира, важность достижений заключается в их личном смысле и влиянии на других. Даже в абсурдном и хаотичном мире действия и достижения помогают формировать субъективный смысл, принося удовлетворение, рост и опыт. Их ценность не обязательно должна измеряться вечностью, а может заключаться в процессе и кратковременной, но значимой связи с окружающими и самим собой. Человек может создавать цели, которые существуют независимо от их достижения. Такие цели могут быть ценностно ориентированными, например, стремление к добру или самосовершенствованию. Эти цели важны не только своими результатами, но и процессом движения к ним. Их ценность заключается в постоянном усилии и намерении, а не в конечном успехе, что позволяет им сохранять смысл вне зависимости от того, будут ли они когда-либо полностью реализованы. Страх неудачи или бессмысленности целей может парализовать человека, делая его менее решительным и склонным избегать риска. Это ведет к откладыванию решений и ограничению возможностей, Вместо активного поиска решений человек может сосредоточиться на избегании ошибок, что уменьшает креативность и смелость в действиях. В конечном счете страх препятствует реализации потенциала и мешает принимать решения, направленные на долгосрочное развитие. Окружение, общественные нормы сильно влияют на постановку цели так как они формируют представление о том, что считается успешным, значимым и желанным. Человек часто подстраивает свои цели под ожидания общества, семьи или культурных стереотипов, даже если они не всегда совпадают с его внутренними ценностями. Социальное давление может мотивировать или наоборот ограничивать, заставляя выбирать более безопасные цели или следовать общепринятыми путями. В то же время окружение может вдохновлять, предоставляя примеры для подражания и поддерживая личные стремления. Различие культурных контекстов существенно влияет на восприятие цели и ее значимость. В одних культурах цели могут акцентироваться на индивидуальных достижениях, карьерном успехе и личной автономии, как, например, в западных странах. В других культурах, особенно коллективистских, Значимость цели больше связана с благополучием семьи, общины и социальной гармонии. Также в разных культурах по-разному оценивается долговременность целей. Где-то ценятся конкретные, достижимые цели, а где-то абстрактные, духовные. Очевидно, что культурные нормы формируют не только типы целей, но и способы их восприятия и значимости. Технологии и наука могут радикально изменить концепцию целей и их достижений, делая их более гибкими, персонализированными и глобальными. Развитие искусственного интеллекта, биотехнологий и информационных систем позволяет людям быстрее адаптироваться к изменениям, ставить более значимые цели и достигать их с помощью инновационных инструментов. Технологии могут также расширить доступ к знаниям и ресурсам, стирая барьеры, которые ранее ограничивали постановку и достижение целей. В будущем цели могут стать более ориентированными на коллективное благо и долгосрочные перспективы, такие как развитие и улучшение качества жизни на планете. Вдумайтесь, сколь многогранны и необъятны человеческие стремления! Столь же обманчивы их горизонты. Мы словно счастливый сизиф, катим свои камни к вершинам, часто не ведая, что ждет нас впереди. Постановка целей не просто акт воли, но попытка обрести хоть какой-то смысл в мире, где все на первый взгляд подчинено хаосу. Мы часто осознаем хрупкость своих стремлений, уязвимость мышления, неспособного видеть, что скрывается за завесой будущего. И все же, несмотря на неизбежные разочарования, каждый из нас вновь и вновь возвращается к процессу выбора, преодолению сомнений и к постановке новых целей, понимая, что в этом и заключается суть нашего существования. Как бы мрачно ни казалось будущее, человек всегда будет искать свет среди тьмы, будет ставить перед собой новые задачи, несмотря на всю их бренность. Ибо в этом постоянном поиске кроется единственный смысл. Даже в осознании конечности мира – Рождается нечто, что побуждает нас продолжать, будь то разум или бессознательный порыв, они заставляют нас двигаться вперед, сталкиваться с неизвестностью и творить. Да, в этом движении, возможно, скрыт весь смысл человеческой жизни.